указал лицом на дверь в горницу. «Вот эти твои знания самое время пришло в настоящее дело пустить, понимаешь? А полицаев дразнить — это, брат, мелко плавать. Не этого от тебя и ребята ждут. А уж если говорить всерьез, Туркинич многозначительно указал большим пальцем куда-то высоко за спину. Так эти люди — Знаешь, как на тебя надеются. Ох и х-хорош же ты парень, Ваня, — с удивлением сказал Олег, весело глядя на него. И ты прав. Ох, как ты поправ, — сказал он и покрутил головой. Что ж, проводи через штаб, коли так. Они засмеялись. Все ж таки надо поздравить тебя с удачей. Я и забыл. Туркевич протянул ему руку. Олег попал домой уже с рассветом. И как раз в это время Любка, собиравшаяся к нему в гости, выпровоживала своих немцев. Она не спала всю ночь и все-таки не могла не рассмеяться, глядя, как фургон, полный пьяных немцев и руководимый пьяным шофером, выделывал по улице замысловатые загогулины. Мать все корила Любку, на чем свет стоит, но дочь показала ей четыре большие банки спирта, которые она успела ночью стащить с машины. И мать, хоть и была простая женщина, поняла, что Любка поступила с каким-то своим расчетом. Глава 39. Земляки, краснодонцы, шахтеры,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 на щите, где в былые времена вывешивалась с обеих сторон районная газета «Социалистическая Родина», а теперь висят немецкие плакаты в две краски — желтую и черную. Люди из сел и станицы еще с рассвета сходились на базар к воскресному дню. С кошелками, кулями. Иная женщина принесла, может быть, только одного куренка, завернутого в тряпку.